Шестая глава. К чести ее создателей дверь в нашу спальню выдержала яростный напор моего мужа. Больше он биться не стал. Шуршание по ту сторону постепенно затихло. Муж, по-видимому, ушел, оставил меня в покое. Разговоры не получилось. Зря только ребенка с няней оставили. Илья старше на пятнадцать лет. Снисходительность всегда проскальзывала в его отношении ко мне, но это не было таким омерзительным, как показалось мне этим вечером. Была нежная забота, опека, иногда наставление. Он всегда играл ведущую роль. Он старше, а значит, лучше знает, как правильно, и у него больше опыта. И это было для меня нормальным, было аксиомой до этого дня. Что-то сломалось во мне по отношению к своему мужу. Маленький растерянный мальчик Федор разрушил одним своим непонимающим взглядом всю нашу совместную жизнь. Мой муж, оказывается, ошибается. Да еще как! Он не знает, как быть, и не умеет признавать свои ошибки. То, что он старше, не делает его умнее или более порядочным по отношению ко мне». И он, оказывается, боится выяснения отношений и врет. Пьедестал под ним рухнул и оцарапал меня своими осколками. Вопрос теперь, как мне жить дальше? Закуталась в одеяло с головой и уткнула лицо в колени. Я должна принять решение и двигаться целенаправленно к своей цели. Решить, что лучше для меня лично и для моих детей. Смогу ли я жить с Ильей, зная, что каждый вечер его ждет на другом конце Москвы маленький Федор. А здесь, в доме среди сосен, дожидается своего папу Илюшу моя милочка, уверенная в любви и защите отца. Там моя соперница. Любовница, его верная соратница, терпеливая и мудрая, проверенная временем, а здесь я со своими ненужными ему эмоциями и проблемами, уже преданная им. Не раз, уже брошенная им, обняла себя за живот и свернулась калачиком. Зажмурилась, представляя, «Так и будем жить». Я рожу второго ребенка, и Ирина Александровна, не отставая, ведь в сорок лет все только начинается, как известно, тоже родит. Возможно, девочку, сестренку моей принцессе. Меня сейчас стошнит от нарисовавшейся картины. «Развод?» Как же мне страшно даже думать в этом направлении. Так больно. Так и не решив ничего, я уснула, замотавшись во все, что нашла и свернувшись в защитной позе эмбриона, оберегая свой живот. Утром Илья постучал в дверь. Аккуратно. Виктория, открой встала, пошатываясь, совершенно разбитая, и попыталась отодвинуть засовщий колды, но не смогла даже сдвинуть его с места. «У меня не получается! Ты вчера своей необузданной корридой повредил что-то в механизме», ответила судорожно, соображая, как теперь быть. «Ничего не предпринимай! Не вздумай вылезти через окно! Я пришлю специалиста вместе с начальником охраны!» Голос мужа был глухим и невыразительным. То То ли от недосыпа и волнения, то ли просто было так слышно через запертую дверь. Я как-то и не собиралась вытворять никакие безумства и с недоумением посмотрела на дверь. «И, Вика, послушай меня. Я выбрал тебя. Ты моя жена. Вы моя семья. И это мое решение. Я не собираюсь его менять. Ты же помнишь? Я не меняю решений». Илья говорил сбивчиво, явно волнуясь. Совсем близко звучал его голос. «А Ирина Александровна и Фёдор? Они не твоя семья?» Фыркнула, опираясь спиной о закрытое полотно двери. «Нет!» — услышала так близко, будто не было между нами преграды. «Нет!» — скептически протянула, горько хмыкнув. «Вика, я просто помогаю им. Конечно же, общаюсь с ребенком. Обеспечиваю его. Что в этом такого страшного?» Муж говорил уверенно. «Успел обдумать удобоваримую версию для меня. Красиво стелет. И спишь с его мамой?» – прервала не в силах слушать этот бред. «Нет!» Яростно отозвался Илья через дверь, хлопнув по полотну ладонями. Гудящий звук прошил мне голову. Я отстранилась, разрывая наш такой странный контакт. Не смеши. «А Федор у нас с непорочным зачатием случился? И Илюша, я все-таки умею еще считать. Он родился через полтора года после нашей свадьбы с тобой. Ты изменял мне с самого начала, с первого дня!» Мой голос так и сорвался на крик. И я Арвана, вздохнув усилием воли, вернулась к более тихой речи, продолжая. «Пока я истекала кровью и оплакивала нашего сыночка, ты подсуетился и сделал себе нового. Это настолько отвратительно, что я просто не хочу тебя видеть больше! Никогда!» — выкрикнула я последнее слово, вкладывая в него себя и свою боль. Эхом откликнулся мой крик. «Представь, мне тоже было охренеть как больно, а ты была невменяемая тогда, не в себе!» Опять ударил дверь Илья, тоже поднимая голос. Я усмехнулась. «Ну и где твоя охвалённая невозмутимость?» «Поэтому, с большого горя утешаясь, ты поимел свою секретаршу. Надеюсь, хоть не у себя в кабинете?» Спросила, захлебываясь своей обидой. «Виктория, следи за языком!» Тут же прилетело очередное нравоучение. «Лучше ты следи за своим органом!» Кабель Не задержался у меня ответ ни на секунду. Повисла гулкая тишина. «Я люблю тебя, девочка. Не рви свое сердечко. Мы все преодолеем вместе. Только люби меня, как прежде». Шаги за дверью затихли. Похоже, что Илья наконец-то ушел. Но низкий и вибрирующий голос мужа еще долго звучал у меня в ушах, пока резкий звук мобильника не нарушил это странное впечатление.